Утверждение 6. «Мне бы понравилось быть воспитателем». Александр Евгеньевич Светлов впервые в жизни чувствовал себя абсолютно растерянным. Того, что случилось, оказалось как-то слишком много для него, чересчур. К тому же он был совершенно не готов, что на него свалится все это горе. Такое обычное, простое, объяснимое и от этого еще более страшное. По большому счету, Александр Евгеньевич – Всегда знал, что его брат Павел все делает не так. И что рано или поздно это обязательно закончится чем-то ужасным. Обязательно. Невозможно с таким цинизмом прожигать жизнь и никак за это не заплатить. Все эти большие грязные деньги, в мутных потоках которых Павел плавал, не могли дать ничего хорошего. Вся эта легкая жизнь, красивые женщины, летящие сквозь ночные дороги черные тачки с ксеноновыми фарами, Как он мог думать, что это будет продолжаться вечно? Такие деньги не приносят счастья. Однако Александр Евгеньевич ожидал, что случится что-то другое, что-то понятное, логичное. Схватка между двумя рейдерскими группировками, перестрелка, поножовщина, какой-нибудь заказ. Да просто могли же его посадить, в конце концов. И, между прочим, это было бы правильно, да, по делам. И это было бы лучше всего. Именно это и должно случиться с человеком, который зарабатывает на жизнь тем, что сначала разоряет и ставит на край пропасти предприятия, а потом скупает их в интересах своего клана. Нет, не сам лично, и уж, конечно, не в одиночку, но все же именно светлая Пашина голова во многом порождала и воплощала в жизнь финансовые схемы захвата разнообразных видов собственности. «Я золотая антилопа!» «Стучу по клавишам компьютера, а из-под пальцев купюры вылетают», — частенько смеялся Паша. Он относился к тому, что делает, очень легко. Он был просто органичной частью системы, ни хуже, ни лучше. Все вокруг делали или пытались сделать что-то подобное. Что ж, а Павел Светлов делал это хорошо. «Эти деньги не принесут счастья», — часто говорил Александр Евгеньевич хотя и знал, что Пашка только посмеется над банальностью этого утверждения. «Все уйдет в пыль, и прежде всего другого в пыль уйдем мы сами», сказал как-то Павел, и глаза у него при этом были больные. Когда это было? Александр Евгеньевич задумался. «Кажется, не так уж и давно. Может быть, полгода назад, может быть, год, не больше». «Да, если вспомнить, этот год Пашка вообще был каким-то другим». Трудно сказать, что изменилось, ведь все с виду было прежним. Степанов тот же и те, кто сверху над Степановым, те же, в шоколаде. Бабы разные, но суть та же. Литка все так же злилась, ругалась, грозилась уйти с Машенькой, но оставалась, терпела, тратила сумасшедшие деньги на самотюнинг. Но Пашка смотрел на все больными глазами и еще больше пил, а разговаривал меньше. «Что же это так, братишка?» вслух спросил Александр Евгеньевич, сидя около кровати своего младшего брата, чудом выжившего в страшной аварии. А зачем выжившего, непонятно, ибо то, что теперь с ним происходило, назвать жизнью можно было с очень большой натяжкой. О том, что Павел жив, что он лежит в больнице, и именно в этой больнице, куда его доставили по скорой с места ДТП, стало известно к утру субботы. Суббота была чистым кошмаром для Александра Евгеньевича. Сначала звонок Марины, его бывшей жены, шокирующая, но вполне терпимая, и даже с какой-то стороны весьма пикантная новость о том, что пьяный Степанов разбился в своей дорогущей тачке. — Я умоляю тебя, Сашенька, ты только езди теперь осторожнее, — возопила Марина, полное беспокойство за своего бывшего мужа. Как и всегда, Александр Евгеньевич пообещал сделать все возможное, чтобы избежать любых опасностей, как на дорогах, так и вне их. Хотя хотелось сказать другое, даже прокричать. «Ты что же, дура, думаешь, что от этого, будь осторожен, что-то может поменяться? Что просто достаточно быть осторожнее? Ты правда в это веришь?» А потом утром в субботу позвонила Лида и сухим деловым голосом сказала, что Степанов был в машине не один что он был, оказывается, все-таки именно с Павлом, который так и не вернулся домой и на связь не вышел. Так что, по всем приметам, он в какой-то там областной больнице. Во всяком случае, других неопознанных мужчин нигде нет, так что надо ехать смотреть. — Ты так спокойно об этом говоришь? — поразился Александр Евгеньевич. — А ты хотел бы, чтобы я визжала? — усмехнулась Лидия. — Успокойся, я еще повизжу. А пока надо просто поехать и сделать все, что нужно. Может быть, это еще и не он. Может быть, — ухватился за эту мысль Александр. Но это оказался Павел. Хотя его и было очень сложно узнать. Старший брат чуть не упал в обморок, когда увидел, что сделала с младшеньким авария. А то, что сказал о пациенте Светлове нервный дежурный доктор с заспанным лицом, окончательно напугало Александра Евгеньевича и заставило растеряться. «Кажется, теперь Пашка никогда уже не будет прежним». «Надо держаться», — сказал дежурный врач формальным тоном. Но что вкладывал он в это самое «держаться» было непонятно. И самое ужасное, из-за чего Александр Евгеньевич чувствовал себя подонком, было то, что он пытался понять, почему это случилось. Или, вернее, не почему, а за что. Что это, возмездие? Но то, что случилось ничуть не напоминало справедливого возмездия. В том, что произошло с Пашкой, не было ничего наседательного. Он не поплатился за свои преступления, не ответил ни за что перед законом, не пал жертвой своего же собственного бандитского мира, что было бы логично. И тем не менее он лежал в коме с нарушением функций каких-то долей мозга, бледный и стерзанный в гипсе. Сказали, что он чудом пережил какую-то сложнейшую операцию что он должен пройти долгий реабилитационный период, но для Александра это были просто пустые слова, а в кровати лежал не Пашка, а нечто другое – тело, которое когда-то было Пашкой. Оно молчало, не реагировало на звуки, на рукопожатия. Оно то ли спало, то ли лежало одинокое, покинутое Пашкиной душой, которая бродила не весь где: и пикание мониторов, и памперсы, и рыдание мамы и неживая бледность папы. И все это было настоящим, было жизнью, с уколами, ожиданиями анализа, усталостью, болью в спине от долгого сидения, реальностью, одним словом. Его любимый братик, с которым он так носился в детстве, чтобы тот не упал, не ушибся, не простудился, прикован телесным месивом к кровати, и ему нужны памперсы. В воскресенье Александр Евгеньевичу брата не было потому что были дела, точнее, потому что там была Лида. Нет, Лида была там и в субботу, и в воскресенье, и он бы смог с легкостью перенести наличие грубой и ехидной Павлушкиной жены. И ведь собирался же поехать в воскресенье, но как-то закрутился, отзвонился, спросил Лиду, как, нужен ли он там, или, может быть, лучше, чтобы он подъехал в понедельник и ее подменил. Лида выслушала его вопросы молча, потом хмыкнула и сказала. «В чем именно ты хочешь меня подменить? Ты не перенесешь столько эпиляции, да и платья тебе не идут». «Я имею в виду, может, Павлу что-то нужно?» — растерялся Александр Евгеньевич. «Я справлюсь», — устало выдохнула она. «Ну, тогда», — протянул он, но Лидия уже повесила трубку. Саша побродил по квартире, вслух матеряя эту стерву. Потом позвонил Марине. Выслушал ее рассказ о том, как ужасно все было с Никой, и как она, Марина, боится и не хочет ехать на похороны в понедельник. «Может, ты отвезешь меня? С тобой я бы как-то чувствовала себя спокойнее», — закинула удочку Марина. «И ведь не надоест же ей!» Александр только вздохнул. «Все-таки мы же в ответе за тех, кого приручили», — и он пообещал Марине пойти на похороны с нею. Хоть перспектива хоронить мелкого бандитского авторитета Степанова и претила его пониманию того, что хорошо, а что плохо. И пошел бы, если бы не звонок Лиды, под вечер часов десять. «Я тут буду всю ночь, памперсов пока хватит, но нужно с утра привезти еще, сможешь? Я на похороны поеду. Ника не поймет, если меня не будет. Договорились?» — спросила она. Эти памперсы были самой последней каплей окончательно убившей старшего Светлова. И так по-будничному, по-бытовому звучали ее слова, что Александру захотелось треснуть ее по уху, чтобы привести в чувство. «Ее муж в больнице, в коме. Почему эта сучка так спокойна?» Но вместо этого он сам тоже вполне спокойно ответил. «Да, смогу. Какой размер?» «Самые большие бери». «Ладно, как ты считаешь, может, мне тоже надо на похороны пойти?» Аккуратно спросил он, хотя был по большому счету рад, что не придется сопровождать туда рыдающую Марину, которая будет смотреть в глаза и требовать внимания. «Слушай, Сашка, зачем тебе-то эта дурь? Мне тут еще жить с ними. А ты-то чего? Ты Степанову кто? Или у тебя какие другие виды на похороны?» ехидно уточнила Лида. «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился он. «Ну, там же будет вся бандитская рать. Ты же их презираешь». Или ты поменял взгляды? Может, тебе для бизнеса полезно? У тебя там, кажется, проблемы? Слушай, отстань, а? Я просто спросил. Никто мне из этих не нужен. А зря. Потом сам попросишь, а случай упущен», — зачем-то добавила Лида. «Я сам разберусь», — буркнул Александр Евгеньевич. Лидка всегда была с ним на ножах, насмешничала и презирала его за что-то. «Ну, вперед из песни», — усмехнулась она и отключилась. Что ж, по крайней мере, хоть какой-то диалог, не правда ли? Александр Евгеньевич лег спать пораньше, чтобы с утра сразу поехать в аптеку, а потом, не откладывая к брату, отвести памперсы. Видеть Павла в таком виде и состоянии было совершенно невыносимо. Но видеть его было надо. Было надо помогать, сидеть и вообще вести себя так, как должен вести себя любящий брат, как приличный человек. И все же... Александру Евгеньевичу стоило определенных усилий заставить себя не сбежать сразу из палаты, когда он вошел туда в понедельник. Нет, ничего нового он не увидел, разве что палата была залита солнцем, которое прыгало солнечными зайчиками по Пашкиному одеялу. И цвет лица у Пашки стал чуть лучше, хотя голова вся в бинтах, из-под которых местами вернелись кровопотеки. Но почему-то Александру Евгеньевичу Стало вдруг очень страшно смотреть на эту неподвижную, беззащитную и деформированную фигуру под тонким одеялом. В субботу, когда он стоял тут с родителями и Лидией, был так занят тем, чтобы держать за руку маму, похлопывать папу по плечу, сочувственно вздыхать, говорить, что даст бог обойдется, а сейчас он оказался здесь один на один с ним, с братом, которого как бы и не было в этом теле, и ему захотелось плакать. «Как же так, Павлуша?» – схлипнул Александр Евгеньевич и как-то моментально перестал чувствовать себя Александром Евгеньевичем, а вдруг захотел снова услышать насмешливая «Алексашка». Самое страшное во всем произошедшем было то, что ДТП произошло без всякой связи с тем, кто был Пашка, что он делал и каким образом зарабатывал на красивую сладкую жизнь. То, что случилось с ним, могло случиться с кем угодно да хоть бы и с самим Александром Евгеньевичем. Аварии, пожары, наводнения, грабежи, разбойные нападения. Вокруг было столько всего ужасного, и все это вдруг как-то разом навалилось на Александра Евгеньевича, пугая своей непредсказуемостью, неожиданностью и неотвратимостью. Разве к такому можно приготовиться? Разве от такого можно защититься? А раз так, то что же делать, как же жить? как выходить из дому, садиться за руль. Маринка говорит, надо теперь быть аккуратнее за рулем, быть аккуратнее, как будто это что-то решает. Если такой вот придурок, как Степанов, простите уж, что о покойнике так, садится и гонит под 200 в невменяемом практически состоянии, сволочь, и теперь брату нужно менять памперсы, его молодому, красивому, сильному брату, который не открывает даже глаз. Нужно менять памперсы. «Извините, вы позволите?» Вдруг раздался голос у Александра Евгеньевича за спиной. От неожиданности он дернулся и подпрыгнул на месте. За ним в проходе между кроватями стояла женщина в белом халате и пыталась подойти к Павлу. «Что? Мне надо посмотреть пациента!» Строго и немного даже раздраженно ответила она. Ей мешал стул, который стоял прямо в проходе. «Да, — Да-да, конечно, мне выйти? — засуетился он. — Нет, можете остаться. Поможете мне его перевернуть. Мне надо посмотреть плечо. Деловито продолжила она, прикладывая стетоскоп к ушам. Александр Евгеньевич с удивлением отметил, что она не похожа на докторшу. Высокая, тонкая и нервная, с усталым одухотворенным лицом. И она была молодой для врача. Сколько ей? Двадцать восемь? Не больше тридцати. Может быть, медсестра? Но в медсестрах он уже разобрался. Все они ходили с примерно одинаковым выражением лица «не положено». Не положено было все. Громко говорить, ходить без бахил, сидеть в тихий час, заряжать мобильник в розетке, почему неизвестно. У женщины выражение лица было другим, сосредоточенным, деловым и в то же время отсутствующим. Кажется, она смотрела на Александра Евгеньевича, не видя его. Она только делала вид, что она здесь, но мыслями была где-то далеко. «А ему не больно?» — почему-то спросил он, просто чтобы услышать ее голос, такой уверенный и знающий. «Нет, не больно», — коротко ответила она и продолжила свои действия молча, не отвлекаясь на посторонние вопросы. Он смотрел, как она тонкими, длинными и чуть кривоватыми пальцами ловко приподнимает повязки прослушивает сердце, легкие, что-то простукивает, проверяет молоточком рефлексы. «Вот человек, который занимается реально правильным делом», — подумал он, — «спасает жизнь. Какая прекрасная работа! И женщина, наверное, прекрасная!» «Доктор, так что с ним?» — выпалил Александр Евгеньевич, помогая придерживать тяжелое обвисшее тело брата. От этой равнодушной тяжести под руками хотелось кричать. Хотелось что-то немедленно сделать, что-то изменить. Но придумать он смог только вот эту банальность. — Что с ним? — изумленно вытаращилась докторша. — Странный вопрос. — Я имел в виду, какой прогноз? — смутился он. Докторша фыркнула. — Прогнозировать пока еще рано. Состояние тяжелое, стараемся стабилизировать. Противошоковая терапия. — Но какие шансы? — взмолился он. — Шансы на что? — уточнила она. А вы ему кто? Я ему брат. Хорошо, я вам так скажу. Раз он до сих пор еще жив, значит, есть довольно высокие шансы на то, что он выживет. А вот относительно того, какая это будет жизнь, я пока сказать не могу ничего. Он в тяжелейшем состоянии, задеты мозговые центры, в частности, слуховые способности утрачены полностью. Чтобы их как-то частично восстановить, потребуется сложнейшая операция. Но не сейчас, через полгода. Со зрительными, двигательными и иными функциями пока трудно сказать. Надо ждать, пока он придет в сознание. А когда он... Этого никто сказать не может, довольно резко ответила она, уже жалея, что пошла на этот разговор. Ух уж эти родственники, вечно прилипнут, как банные листы, не отмажешься. И что вы вообще ждете, что я назову вам день и час, когда с ним можно будет снова в лапту играть? — Почему в лапту? — опешил он. — А почему бы и нет? Я вообще не знаю, будет ли он когда-нибудь во что-то играть. Чего вы от врачей хотите? — раздраженно ответила она. Тот факт, что пациент Светлов вообще жив, был удивительным. И Жанну поражало, почему этот холюный господин не может отдать должное этому явлению. — Извините, — отвел глаза и огорчился Александр Евгеньевич. Белая королева злилась. Откуда уж ему знать, почему? «Ничего», — смягчилась Жанна. Она понимала, что нехорошо срываться на этом приятном господине в сером пиджаке. «Ну что поделаешь?» Настроение было не к черту. Утром, прямо перед уходом на работу, ей позвонил ежик и чужим голосом сказал, что сегодня вечером заберет остаток своих вещей. И теперь Жанна злилась и мучительно думала, что, может, не стоило проводить эту дурацкую проверочку, и был бы у нее неплохой, в общем-то, ежик. Что она, в конце концов, не может себе этого позволить? Сейчас зарплату врачам подняли, в конце концов. Другие же заводят собачек, кошечек. А она бы ежика завела, кормила бы его молочком из блюдечка, приучала бы к месту. Ладно, хватит юрничить, надо работать. Родственники вон ждут в серых пиджаках. Шансы? Какие уж тут шансы? Так и будет лежать ваш Светлов, может быть, много лет. Я просто... Это так ужасно! Хочется понять, что с ним будет. А вы, простите, будете нашим врачом постоянно? Да, я ваш лечащий врач. Я проводила операцию. Так что, если есть какие-то вопросы, я вам отвечу. Только не сейчас. После обхода можете подойти в ординаторскую, ладно? Она устало провела рукой по лбу, откидывая волосы. У нее было удивительно приятное лицо. Доброе и какое-то все понимающее. Хоть она и пыталась сделать из себя буку подметил Александр. «Может быть, у всех врачей лицо такое? По крайней мере, у тех, которые спасают жизни. Подумать только, операцию вот этими тонкими нервными пальцами, этими руками. Но у него есть хоть какие-то положительные сдвиги, надежда. Если будет что-то важное, я вас обязательно извещу», пообещала она и вышла из палаты. На все про все ушло не больше пяти минут. Но душа у Александра Евгеньевича как-то вдруг успокоилась. И он подумал, что раз Паша находится в совершенно правильных и надежных руках, то все будет хорошо, по крайней мере, надо на это надеяться. И Александр Евгеньевич, который еще несколько минут назад места себе не находил, пытаясь придумать предлог, чтобы сбежать отсюда, и одновременно за это же винил себя, теперь остался в палате, на неудобном стуле, обитом дермантином сидел, подпирая ладонями подбородок. Он смотрел на своего брата Павла, на трубки, которые тянулись и жутковатым образом проникали в его тело, на то, как мерно поднимается и опускается его грудь. И ни о чем не думал. Даже если бы он и попытался, то мысли скакали, не давая сосредоточиться на чем-то одном. А если и останавливались на секунды, то только для того, чтобы Александр Евгеньевич снова вспомнил что брат его теперь лежит тут, перед ним, и что от подобного не застрахован никто.